Глава 43 Селена стояла в игровой комнате, глядя на клавикорды. Она слышала, как тихо закрылась входная дверь. Селена не помнила, когда в последний раз садилась за инструмент. Раньше у нее попросту не было времени. Дни уходили на слежку за Аркером и его сообщниками, на визиты в гробницу, наконец, на Шаола. После убийства Нехемии ей казалось кощунством садиться и играть. Селена думала, что музыка вообще кончилась для нее навсегда. Выбросив из головы недолгий разговор с Шаолом, Селена все-таки подняла крышку, инструмента и тронула пожелтевшие клавиши. Но сесть и что-то сыграть она не могла. Сейчас рядом с нею должна была бы стоять Нехемия. Ей бы очень пригодилась помощь принцессы. Та наверняка что-то знала о желтоногой, не говоря уже о стихотворной загадке. Нихимия любила серьезную музыку и всегда улыбалась, если Нихимия устав от такой музыки, начинала играть что-нибудь легковесное. Нихимии не нет. А мир продолжает существовать и без принцессы. Когда не стало Саэма, Селена поместила его в свое сердце, где хранила всех, кто был ей дорог и кого уже не было в живых. Эти имена она держала в строжайшей тайне и настолько глубоко, что порою забывала о них. Но нехимия почему-то не вмещалась в ее сердце, словно оно было переполнено мертвыми. И не просто умершими, а теми, чьи жизни оборвались гораздо раньше срока. Нет, она не могла запечатать нехимию у себя в сердце, особенно сейчас, когда у нее перед глазами все еще стояла залитая кровью постель принцессы, А в ушах отдавались страшные слова, брошенные ей нихемией. Селена тихо водела пальцами по клавишам, так и не решившись издать ни одного звука. Через час она уже стояла в дальнем конце забытого хранилища древних рукописей возле второй лестницы. Сверху донесся негромкий бой часов. И вновь в желобе стены горел масляный ручеек, освещая картины счастливой жизни народа Фе и их беззаботные танцы среди природы. Живого мертвеца Селена нашла почти сразу. Книга лежала на столе, вклинившемся между полками, и, казалось, давно ее ждала. Через несколько минут Селена нашла заклинание, якобы открывавшее любую дверь. Она быстро запомнила слова и проверила заклинание на двери запертого кабинета. Селена едва удержалась, чтобы не вскрикнуть, когда старый, давно не открывавшийся замок скрипнул, и дверь приоткрылась. Она нашла вторую запертую дверь и попробовала снова, и опять простота и сила заклинания наполнили ее благоговейным ужасом. Теперь понятно, почему Нихемия и семья принцессы хранили эту силу в строжайшей тайне, и понятно, почему король Адарлана так стремился овладеть ею. Вглядываясь в сумрак винтовой лестницы, Селена потрогала Домарис, затем проверила два украшенных драгоценными камнями кинжала у себя на поясе. Она достаточно вооружена. У нее нет причин для страха. Да и какое зло может подстерегать ее в лабиринтах библиотеки? У короля для сокрытия своих темных деяний наверняка имелось место понадежнее, нежели библиотека – В лучшем случае она найдет дополнительные намеки на то, что король владеет одним или двумя ключами Верда. Быть может, она догадается, где он их хранит. А в худшем... В худшем она столкнется с фигурой в плаще, которую однажды ночью встретила в библиотеке. Но глаза, блеснувшие по другую сторону железной двери, все-таки принадлежали крысе. Большой отъевшейся крысе – Селена слышала, что крысы иногда достигают громадных размеров. А если не крысы, Что ж, если она смогла убить редырака, убьет и другое чудовище из неведомого мира. Разве она не Селена Сардатин? Подбодрив себя, Селена шагнула на площадку и остановилась, всматриваясь и вслушиваясь. Ничего, никакого ощущения ужаса, никаких интуитивных предостережений, ровным счетом ничего». Селена спускалась, не торопясь, ступенька за ступенькой, пока верхняя площадка не исчезла из виду. Она могла бы поклясться, что каменные, нечеловеческие красивые лица фейцев следили за каждым ее шагом. Единственными звуками были ее шаги и негромкое потрескивание факела. И все же, увидев коридор внизу, Селена ощутила, как по спине прополз холодок. Вскоре она уже стояла перед железной дверью. Селена даже не стала задумываться о последствиях. Если начать о них думать, разум струсит и погонит ее наверх. Кусочком мела она начертила на двери два знака Верда и произнесла слова заклинания. Слова жгли ей язык, но она произнесла их все. Едва отзвучало последнее, раздался не то щелчок, не то треск и дверь приоткрылась. Селена затаила дыхание. Заклинание подействовало. Ей не хотелось застревать в рассуждениях, как и почему слова заклинания заставили поддаться железо, металл, невосприимчивый к магии. А ведь кроме этого, в живом мертвеце было множество других заклинаний, позволявших вызывать демонов, воскрешать мертвых и мучить свои жертвы так, что они сами взмолятся о смерти. Селена рывком распахнула дверь. Та открылась с легким скрипом. Изнутри пахнуло холодным застоявшимся воздухом. Селена вынула из ножен Дамарис. Входить она не торопилась. Сначала нужно удостовериться, что здесь нет ловушки. Только убедившись, что без магического заклинания железная дверь стала самой обыкновенной дверью, Селена переступила порог. Она оказалась на площадке небольшой, всего 10 ступенек лестницы. Внизу находился еще один длинный и узкий коридор. Здесь было пыльно, и еще тут тянулась бахрома старой паутины, но вовсе не это заставило Селену остановиться. По обе стороны коридора были двери. Их были десятки, и еще одна в конце. Такие же непримечательные железные двери, и ни малейшего намека на то, что может скрываться за ними. Что же это за коридор? Селена спустилась ниже. Здесь была на редкость тихо, Словно воздух тоже затаил дыхание. Сжимая в правой руке Дамарис, а в левый факел, Селена подошла к первой железной двери. Ручки не было. Никаких надписей. Только одна короткая вертикальная бороздка. На противоположной двери бороздок было две. Номера. Четные справа, нечетные слева. Селена прошла дальше, смахивая паутину и зажигая все факелы, какие ей попадались. «Что это? Двери камер? Может, она попала в древнюю тюрьму?» Селена остановилась, оглядывая пол. Никаких следов крови, ни костей, ни остатков кандалов и никаких иных запахов, кроме запаха пыли. Сухой пыли. Селена попыталась открыть одну из дверей, но та оказалась запертой. И не только это. Запертыми были все двери – Интуиция подсказывала Селене, что лучше не пытаться их открывать. У нее начинала болеть голова. Коридор тянулся дальше. Последняя дверь справа была 98 а слева 99 Торцевая дверь номера не имела, зато имела ручку в виде кольца. Селена засунула факел в скобу, ухватилась за кольцо и попыталась открыть дверь. Дверь была не настолько массивной, как боковые, Но и она оказалась запертой. У Селены появилось странное ощущение. Если боковые двери предостерегали ее от попыток их открыть, это словно приглашало: открой меня. Селена начертила нужные знаки и произнесла заклинание. Дверь беззвучно распахнулась. Может, это тюрьма Гавина, древняя еще времен Бренона? Подумала Селена. Тогда понятно, откуда изображение фейцев на стенах лестницы, а за железными дверями могли находиться демонические воины армии Равана или иные не менее опасные твари, плененные Гавином в той войне. У Селены пересохло во рту. Она вошла в дверь и снова стала зажигать все факелы, какие видела. История повторялась. Опять небольшая лестница, выводящая в коридор. Этот был значительно короче и шел не прямо, а с уклоном вправо. Коридор был пуст. По его сторонам тоже тянулись запертые железные двери. Селена дошла до конца коридора. Опять дверь в торце. Боковых дверей было шестьдесят шесть. И в третий раз Селена начертила на железе знак Иверда и произнесла заклинание. Третий коридор тоже забирал вправо и был еще короче. Тридцать три двери. В четвертом коридоре их было двадцать две. Легкая головная боль превратилась в сильную, однако Селена и не думала поворачивать назад. Путешествие захватывало. Возле четвертой торцовой двери Селена остановилась. Это спираль. Лабиринт, уводящий все глубже и глубже под землю. Селена закусила губу, но дверь все-таки открыла. 11 камер. Коридор был еще короче, и вскоре она уже стояла возле пятой двери. Новый коридор и девять камер. Возле шестой двери она остановилась. Селена смотрела на шестую дверь и вновь ощущала холод, но иного свойства. «Может, это центр спирали?» Когда Мел начал чертить на двери знаки Верда, Селена услышала внутренний голос, требовавший немедленно бежать отсюда» не хотелось его послушаться, и тем не менее она открыла и эту дверь. Селена увидела полуразрушенный коридор, ниши в стенах, следы обрушений, валяющиеся камни, расщепленные балки, затянутые паутиной. Легкий ветерок раскачивал рваные тряпки, застрявшие между камнями и зацепившиеся за древние обломки. Здесь пахло смертью, причем сравнительно недавней. За сотни лет любая ткань истлела бы в прах. В коридоре было только три камеры и дверь в торце, кособока, висевшая на единственной петле. За дверью была темнота и пустота. Внимание Селены привлекла третья, боковая дверь, искореженная, изобиловавшая вмятинами. Эта дверь не только открыта, но и согнута пополам, изнутри. Держа меч на готове, Селена заглянула в открытую камеру. Ее узник, кем бы он ни был, вырвался отсюда. На полу камеры громоздились кости, груды костей, многие из которых были перемолоты до неузнаваемости. Селена резко повернулась, словно почувствовав чье-то присутствие. В коридоре было пусто. Тогда она осторожно вошла в камеру. Со стен свешивались железные цепи. Сломанный в тех местах, где к ним крепились кандалы. Темный камень был испещрен белыми метками. Их были десятки. Глубокие поцарапанные борозды. И везде четыре параллельных. Следы ногтей или когтей. Селена обернулась к согнутой двери. Там на внутренней стороне тоже были борозды. Это какие ж ногти надо иметь, чтобы они оставляли борозды на камне и железе? Селена быстро вышла в коридор. Пространство за ее спиной освещали далекие факелы. Впереди была темнота. «Ты находишься почти в центре спирали», — мысленно объяснила себе Селена. «Осмотри это место. Возможно, ты обнаружишь какие-то ответы». Элиана призывала искать знаки. Селена несколько раз взмахнула Домарисом, чтобы размять затекшую руку. Потом вступила в темноту. Здесь не было ни факелов, ни даже скоб для них. За седьмой дверью открылся совсем небольшой коридор и еще одна дверь. Не запертая, восьмая по счету. Стены по обе стороны от восьмой двери были ветхими, со следами когтей. Головная боль напоминала удары молота. Один такой удар заставил Селену закрыть глаза. Она подошла к двери и почувствовала, как головная боль стихает. За восьмой дверью находилась винтовая лестница, ведущая не вниз, а вверх. Лестница уходила во тьму, и оставалось лишь гадать, где она оканчивается и куда ведет. В самом деле, куда? Селена решила подняться. Голову снова схватила, не в последнюю очередь от странного зловония. Селена поднималась с предельной осторожностью, чтобы не зацепиться завалявшиеся на ступенях крупные осколки камней подъем казался бесконечным. Нет, не напрасно она бегала по утрам. Голова болела все сильнее, но когда Селена достигла конца лестницы, она сразу позабыла и про больную голову, и про усталость. Свет факела отражался на блестящей поверхности обсидиановых стен. Стены уходили вверх настолько высоко, что потолка не было видно. Помещение, куда она попала, было основанием какой-то башни. Селена разглядывала странный камень, которым были облицованы стены. Черный, с зеленоватыми прожилками. Где-то она уже видела такой камень. Вот только где? Обсидиановые кольца. Одно на пальце короля, второе у Перантгона, третье было у Кейна. Селена дотронулась до стены и ее зашатала. В голове снова застучал молот, только бы не потерять сознание. Глаз Илианы вспыхнул яркой голубой звездочкой и тут же погас, словно обсидиан втянул его свет в себя. Селена побрела к лестнице. «Боги милосердные, что же это такое?» И словно в ответ башню потряс громогласный звук. Селена даже подпрыгнула. Эхо неустанно повторяло звук, делая его все более металлическим. Селена задрала голову вглядываясь в темноту. «А ведь я знаю, куда я попала», прошептала Селена, когда звук затих. Она была внутри часовой башни.